Глава 15 Я сел на железобетонную плиту, а рядом лежал Михалыч, и все, что он мог делать, это только очень часто моргать глазами и не двигался. Я поднял, забрал своего шлема и спросил лежащего Михалыча. — Эй, ты как там, боец? Живой? Тебе помощь требуется? Он стал произносить какие-то нечленораздельные слоги, что-то наподобие... С... Как ты... Ура... Вот я тебе я тебе засуну тебя... по самое...» «Ладно уж, лежи, не дергайся», — подумал я про себя. В этот момент в глазах немного потемнело, и болью отдалось в голове, завибрировала аптечка на руке, и что-то стало вкалывать в мое тело. Я сперва даже и не понял, что происходит, пока не повернул голову влево. Малыш, придя в себя, решил отомстить мне. Воспользовавшись тем, что я отвлекся и успокоился, подкрался сбоку и нанес мне со всей дури удар по голове какой-то дубиной. Что-то, видимо, нашел, пока шел ко мне. Вот же сволочь. Я поднялся, но меня немного пошатывало. Достал из инвентаря бластер и навел на малыша. Выстрел пришелся ему прямо в лицо. Это очень больно. Но зато в следующий раз будет сперва думать, а потом делать. Тело малыша рухнуло на бетон, и его еще пару секунд подергивал в судорогах. Вот же урод, не смог признать своего поражения. Но зато это теперь ему будет хорошим уроком. Я же все-таки решил оказать лежавшему рядом Михалычу помощь. Снял с руки аптечку и прислонил к нему. Аптечка завибрировала, что-то пару раз вколола, и Михалыч начал тяжело подниматься с бетонного пола. Прихватив его руки, помог ему встать на ноги, его немного пошатывало, но в глазах была уже ясность ума. В этот момент к нам подбежали могила и Саша. Первым заговорил Михалыч. «Это что было-то?» Ты как это сделал? Я ничего не понял сперва. Тело перестало меня слушаться. Ни рукой, ни ногой, и шею не повернуть. А затем резкая пронизывающая боль по всему телу. Спасибо, конечно, что подлечил, но ты давай так больше не делай. Извини, Михалыч, ну ты сам посуди. Какие были у меня еще варианты? Оружие ты выбил из рук. Стрелять из бластера не вариант, это потеря времени. Перехватить твои руки стопором опять же я не успевал, так как время было уже на это действие упущено мной. Вот я и применил один из своих ударных навыков псионики. Могила, и вы хотели посмотреть, на что я способен. Думаю, все убедились. Я перевел свой взгляд на могилу. Могила, насчет вот этого, лежащего рядом вашего урода... Успокойся, мрак. Перебил меня могила. Я все видел. Малыш перегнул палку, и ты был вправе его наказать. Так не поступают. После драки кулаками не машут. А твое решение о таком виде наказания я не одобряю. Но и не осуждаю, так как ты, по сути, еще не в нашем клане, и мне не подчиняешься. А значит, волен поступать, как ты считаешь нужным». «А мое мнение никто не хочет выслушать?» Вдруг влезла в наш разговор Саш. «Я считаю, мрак, что ты должен был нам рассказать о своих специфических навыках, вот чтобы этого не произошло. Так было бы честно с твоей стороны». «Ну, во-первых, меня никто не стал спрашивать о моих навыках. А во-вторых, я что-то не заметил, чтобы вы не горели желанием меня проучить да пожестче». «В особенности ты, Саша. Ты куда мне все время пыталась своими выстрелами попасть, а? Не впахли. То есть, по-твоему, если б ты попала, куда целилась, это было бы очень по-честному, да? Я действовал, исходя из текущей обстановки, и старался не нанести вам большого урона. Вот, например, Михалыч, только получил удар телекинезом. Урон его здоровью не нанесен. Вот этому очень обиженному мальчику я выстрелил в грудь за рядом со сниженным уроном. Его просто вырубило на какое-то время». «Тебя я устранил только тогда, когда ты спустилась со сторожевой вышки и спряталась в рядом стоящем укрытии. После чего я снес эту вышку, которая, в свою очередь, накрыла твое укрытие. И...» «Все, хватит ругани!» Поднятый вверх рукой остановил нас могила. «Достаточно, я сказал. Мрак, твоим действиям ни у меня, ни у ребят претензий нет. Ты, молодчина, все сделал правильно, пожалел людей, так как нам через 30 минут выдвигаться на позицию. А вам, товарищи бойцы, хочу сказать следующее». Учитесь у мрака, как нужно достойно вести себя с противником. Его действия и поступки вызывают у меня огромное уважение к нему, в отличие от вас. Так, ну все, хватит. Все двигаем к месту сбора. Тем более, я надеюсь, малышу хватило ума поставить точку своего респауна на этом месте. Пошли. Мы двинулись своей группой к точке сбора. Возле ангара уже стояли бойцы. Они построили здесь шеренги и ожидали нас. Саша и Михалыч быстрым шагом обогнали нас и тоже встали в строй. Но могила остановил меня от повторения их действий, указав рукой, чтобы я встал вместе с ним. Мы встали с могилой напротив отряда, в котором было примерно тридцать или тридцать три бойца. Видно было, что у них в отряде жесткая военная дисциплина. Как только мы встали напротив них, весь отряд выпрямился по стойке смирно. В глазах этих воинов я не видел страха, злости или какого-то замешательства. Все были сосредоточены и спокойны. В этот момент прозвучал чей-то крик. «Нас, сука, получи!» Затем прозвучал выстрел. Я обернулся и увидел малыша. Он держал в руках автомат и стал медленно, но с выражением полного удивления на лице, осаживаться на колени. А затем просто упал. Из его лба текла маленькая струйка крови. Я посмотрел на могилу. Его вытянутая правая рука держала пистолет Макарова. Затем он посмотрел на меня своим суровым взглядом, но ни одна мышца на его лице при этом даже не дернулась. Он достал из разгрузки рацию и сказал... — Говорит командир отряда «Ястреб». — Приказываю выйти в Реал и арестовать игрока-малыша. Посадите его в карцер до следующих моих распоряжений. Номер его комнаты — 2149. Рация зашипела, и в ней раздался чей-то голос. — Есть, товарищ командир. Будет исполнено. Отряд стоял, не шелохнувшись, но по лицам читалось полное недоумение от произошедшего. Я также находился в полном недоумении, пока не понял, что же на самом деле произошло. А произошло следующее. Малыш зареспаунился сзади нас с могилой. По всей видимости, в нем кипели обида и злость от того, кто так опустил его при Саше. Но он никак не ожидал увидеть меня, стоявшим рядом с могилой, как с равным себе. И это, видимо, совсем крышу сорвало. И он решил выстрелить мне в спину, но не успел. Его опередил могила своим выстрелом из Макарыча ему в лоб. «Поздравляю, его хэдшот, да френдли Fire, никто тут не отменял. Но ты сам виноват, малыш. Нужно держать свои эмоции под контролем». Повернувшись к отряду, могила скомандовал. «Равнясь! Мирно!» «Товарищи бойцы, из-за недостойного поведения игрок-малыш будет арестован, а затем и осужден администрацией фракции. Это недостойное поведение игрока. Впредь требует вас слаженности и уважения не только друг к другу, но и к другим игрокам нашей фракции. В случае, если кто-то из вас решит устроить самосуд, будет также наказан по всей строгости военного времени». Напомню всем присутствующим, что в игре запрещены любые ПВП между игроками нашей фракции, а также любые деяния, которые могут быть расценены как самосуд. В связи с тем, что, как вы все знаете, мой заместитель Волына временно мной переведен на новую должность, я назначаю Мрака в этой специальной операции своим заместителем. Вы также должны выполнять его приказы, как и мои, как вашего командира. Мрак, прими приглашение от меня в группу. «Также напоминаю всем присутствующим, что необходимо сейчас распределить все свободные очки для навыков вашего персонажа и установить точку респауна вместе с сбора нашего отряда, оговорённом мной заранее». У меня перед глазами появилось сообщение. «Вас приглашают вступить в группу отряда «Ястреб».» Прежде чем принять, я ментально сказал Гене. «Прости, но мне нужно разорвать с тобой группу и вступить в группу «Ястреб» для выполнения задачи». Ответа от Гена не пришлось долго ждать. «Не вопрос. Ты молодец. Я наблюдал за тобой. Ты поступил с малышом правильно. Также прими мои поздравления с первой победой. Я очень доволен твоими успехами, мой друг. Желаю победы и жду твоего возвращения. Спасибо, Гена». Я разорвал группу с Геной и вступил в отряд «Ястреб». А также я полез в профиль своего персонажа для распределения свободных очков навыка, а их было 12. «Да, все верно. Когда мы прилетели на Землю, я уже стал 35-го уровня. После поездки и победы в учебной схватке и убийства малыша я апнул еще два уровня. Поэтому я решил поступить так. Семь очков я кинул на навык псионика, три очка на навык сканер и два очка кинул на владение оружием. Пока я занимался распределением очков, подъехал наш транспорт. Это были два БТР-90 и старенький командирский козел, УАЗ-469». Как только машины остановились, могил командовал «По машинам!» И народ стал запрыгивать на броню. В этот момент я увидел тех самых «Быка» и «Кувалду». За их плечами висел РПК. Я подошел к ним и начал разговор. «Здорово, мужики. Я хотел бы перед вами извиниться за произошедший инцидент. Надеюсь, у вас нет ко мне претензий? Или там личной мести?» «Нет, мрак, мы сами виноваты. Нас предупредили о твоем приходе, дали краткое описание твоей внешности» и когда ты подошел, мы тебя узнали. Но ты так дерзко начал с нами разговаривать, что мы решили тебя с братом проучить. Но откуда мы могли знать, что ты из ГРУ? Нас об этом, видимо, забыли предупредить, как себя вести с тобой. Так что нет никаких обид или злобы у нас, и ты извини нас за наше недостойное поведение», ответил мне Бык. «Братья? Вы родные братья, что ли? Ты и Кувалда? Так вы же не близнецы?» С удивлением спросил я. «Нет, мы не близнецы, но мы родные братья». «Дело в том, что у нас разница с Кувалдой чуть больше года. У нас разные матери, но один отец. Я старший, он младший. Дело в том, что моя мать умерла при родах. Через некоторое время отцу снова повезло, и он встретил мать Кувалды. А затем появился мой любимый младший братик. Мы и служили вместе. Я по контракту, а Кувалда на срочке служил. Кстати, мы служили под руководством могилы. Он был командир нашего отряда специальных операций ВДВ. Затем его отправили сюда, а потом и мы сюда подтянулись». «Меня зовут Петр», — протянув свою руку, сказал я. «Володя?» — ответил бык и пожал мою руку. «Боря?» — сказал кувалда и протянул мне свою руку. И я ее также пожал. К нам подошел могила, посмотрел на нас троих и одобрительно кивнул головой. А затем с улыбкой произнес. «Бойцы, по машинам. А ты, мрак, едешь со мной. Я проведу тебе инструктаж по дороге и введу в курс дела». «Хорошо, только ты вот мне ответь, могила. Ты сам не жалеешь, что сюда попал?» «О чем я должен жалеть? У меня тут много друзей. Я ем и пью вкусно, плюс сладко. Убить меня невозможно. Я снова буду жив. Это почти как бессмертие. Все супер, и мне тут, если честно, по кайфу. Ладно, пошли, а то мы что-то заболтались с тобой».